Глава 28. Тиана Дисонре. Ценная боевая единица. «Целая нация непроходимых идиотов — это страшно», — думала Тиана. «И заразно, как сейчас выясняется. А самое главное — это ведет к вымиранию». «Как? Как это можно было не использовать? Это преступление! Преступление против собственного здравомыслия!» Ну что, что может быть проще? Установка искусственной гравитации, обеспечивая силой тяжести объем радиусом в 3 километра, представляет собой коробку объемом четверть кубического метра. Не только втроем, вдвоем можно перенести. И тогда захват планетоида превращается в легкую прогулку. Достаточно несколько десятков десантников, которые не спеша, не устраивая гекотомб, прогуляются до командного центра планетоида и не встретят на пути ровным счетом никакого сопротивления. Не нужно тысяч обученных солдат. Пожалуй, с этой задачей справились бы даже гражданские. Мы могли бы без проблем и забот уничтожить как минимум те пять планетоидов. Просто, легко и без всяких сложностей. Мы могли даже не летать за помощью. Тогда у нас хватило бы сил, чтобы продавливать защитное поле планетоида массированным налетом ликсов и оборонять его от остальных те пару часов, которые потребуются, чтобы полностью вывести его из строя. А потом переходить к следующему планетоиду. Да, у флота были бы потери, но сейчас они тоже есть. Это было невыносимо, сознавать, что победа была упущена из-за простой зашоренности из-за привычки действовать по шаблонам. Кальмары имеют такую огромную слабость, такую огромную уязвимость, а ее никто не заметил. Ребят, не стоит так расстраиваться, пытался утешить их Максим. У вас просто времени подумать не было, да и масштаб нападения правда поражает. Тут любой может попасть в просак. Я, как увидел этих монстров, тоже ужаснулся. Армада, настоящая орда, И потом, возьмите себя в руки. Я так понимаю, еще не поздно все изменить, ну же. Да, Герман, как всегда, пришел в себя первым. У нас есть охотник. Надо попробовать. Но мне кажется, он хреначит так мощно, что сможет и пробить к чертям щит любого планетоида. И ядерное надо, правда, попробовать. Как я понимаю, у нас теперь нет необходимости держаться долго, обучать и переламывать десантников. Тот самый гуманный способ захвата планетоида готов, и справится с ним даже ребенок. Тут ни у кого никаких моральных терзаний возникнуть не должно. Так что нам сейчас надо просто организовать одновременное нападение на планетоиды. Как можно больше планетоидов. Только убедиться, что есть чем пробить их поля, а дальше вообще без проблем, правильно? Тиана тоже встряхнулась. В самом деле, сейчас не время посыпать голову пеплом да узнать о собственном идиотизме это очень неприятно но в целом то новости хорошие нужно только все организовать так гравитационных установок у нас много но их нужно доставить ирс уже тоже пришел в себя и теперь бормотал что-то на своем на командирском а именно продумывал логистику завод в сутках пути я уже отправил приказ с пометкой срочно значит сутки За это время нужно проверить этого их охотника. Что за охотник, кстати? И ядерное, если получится. Так, нужны предварительные испытания. Во-первых, рассказывайте, что за охотник. «Бывший легкий крейсер технофанатиков типа охотник», с готовностью пояснила Тиана. «Он обрел самосознание. Мы его встретили в туманности еще в первый раз, когда пробирались домой» но потеряли после столкновения с кристальными драконами. Однако наш воспитанник, тоже кристальный дракон, захотел сохранить эскин и вырастил ему новое тело. Он еще не испытывал толком своих возможностей, но даже то, что мы видели, очень впечатляет. Есть надежда, что он легко справится с планетоидами. Ирс опять ненадолго замолчал, потом ругнулся и пробормотал. «Нет, ну а что еще можно было от них ожидать?» «Нормально. Запрещенный искин с выращенным какими-то драконами телом. Что может быть естественнее?» «И как мы будем его испытывать?» «Да просто выпустим и предложим попробовать», — ответил Герман. «Заодно, кстати, его же можно попросить и ядерное оружие испытать». «Ну, давайте попросим». Тиана попросила. «Муах-ха-ха! Наконец-то настоящее веселье! Все, кто мог наблюдать за действиями охотника из слияния, так и делали. Остальным происходящее было показано на экране, а чего они не могли в полной мере оценить действия кристального искина. Но все равно были впечатлены. Искин вырвался из трюма кусток, как какой-нибудь демон из глубин Ада. По крайней мере, у разведчицы возникла именно такая ассоциация. Наверное, те, кто не знаком с земной мифологией, сравнивали это с чем-то своим. Охотник, не задерживаясь, рванул в сторону скопления планетоидов. Ускорение очень впечатляло. Ничего сверхъестественного. Кусто, пожалуй, смог бы развить такое же, если бы напрягся, но только без пассажиров. Люди такое пережить точно не смогут. Караван наемников предусмотрительно вышел на некотором расстоянии от края системы. Никто ведь не знал, насколько сильно замусорили пространство Кинары за время боев, так что рисковать не стали. По расчетам Тианы, им на кусто, чтобы добраться до зависших где-то над орбитой внешнего астероидного кольца головоногих, потребовалось бы часа три. Охотник справился за полчаса, очень быстро разогнавшись до половины световой, и также быстро сбросив скорость. Кальмары, если его и успели заметить, отреагировать не смогли. Тем более стрелять охотник начал с очень внушительного расстояния. Тиана бы из своей замечательной гравитационной пушки оттуда даже пытаться попасть по планетоиду не стала, слишком далеко. А вот охотник вполне справился. Отчетливо было видно, как со второго выстрела защита планетоида исчезла. Охотник и сам не знал, что за излучение посылает во врага, но оно действовало отлично, но только на защитное поле. Действия же на материальные объекты, пожалуй, не отличались от такового у самых мощных лазерных пушек технофанатиков, тех, которые устанавливаются на оборонительные крепости. Тихоход размерами с кустоп попади под такой удар, был бы уничтожен, но для огромного планетоида этого оказалось мало. «Эх, обидно!» — проворчал охотник. «Я-то думал, я их сейчас в одиночку размотаю». «Но ничего, попробуем грязные бомбы. Мне нравятся земляне. Они еще меньше и чистоплюют, чем мои бывшие создатели». Охотник метнулся к следующему планетоиду, не останавливаясь, выпустил мину и только тогда начал сбрасывать скорость. Собственно, о том, что он уже сбросил смертоносный груз, Тиане пришлось догадываться. Все-таки они с кустос слишком далеко, чтобы обнаружить такую мелкую цель. Кальмары были гораздо ближе и увидели, но скорость, с которой летел подарок, не позволила что-то изменить. На секунду рядом с окутавшимся защитным полем планетоидом вспыхнуло солнышко, и защитное поле погасло. Правда, тут же появилось снова — сам планетоид взрывом не задела только перегрузила защиту которая тут же восстановилась ага удовлетворенно протянул охотник видели да это надо по две штуки значит запускать а лучше по три вы медлительные калоши так красиво сделать не сможете так что эти штучки могут избить тиана все еще следила за охотником а ирс и максим уже вовсю обсуждали результаты «Нам для высадки сойдут и транспортники», — начал Максим, но его тут же перебил Ирс. «Нет, не пойдут. Ты еще не видел их истребителей. Транспортники через них не долетят. Сколько-то может и прорвется, но такие потери нам не нужны. Надо как-то решать с доставкой, это сейчас самый тонкий момент. То, что я вижу в исполнении охотника, я думаю, он сможет в значительной степени компенсировать нехватку флота». «Стоп! Куда он делся?» Разведчица только на секунду отвлеклась на разговор и вдруг сообразила, что больше не видит охотника. От кустода и от Германа, который находился тут же, плеснула удивлением. Однако начать нервничать девушка не успела. «Что, испугались? А это я решил проверить свою маскировку. С этими вашими народными объектами бы не получилось, а теперь можно». «Спорим, даже ваши ликсы меня не учуют, пока я их по носу не щелкну». «Эх, мне бы такие возможности, когда я против вас воевал». «Как же хорошо, что у него не было таких возможностей, когда он против нас воевал», — подумала Тиана в унисонскую сто. Спорить тоже не стало, Даже намеков на присутствие охотника тихоход не чувствовал. «Полная невидимость». И Тиана здорово подозревала, что вблизи ситуация не изменится. Ошиблась, к слову. Девушка вышла из слияния и во все участвовала в обсуждении предстоящей операции, когда вдруг одновременно завопили Кусто и Охотник. «Попался!» «Ты что со мной сделал, сволочь органическая?» Народ был так увлечен составлением плана, что от резкого вопля все подскочили на месте. Ирс заметался из стороны в сторону. Герман схватился за любимый меч и, кажется, сам потом недоумевал, когда успел добежать до оружейки. «Вот так-то!» — тем временем радовался Кусто. «По носу он меня щелкнет. У самого нос не дорос». Оказывается, охотник все-таки попытался подобраться к Ликсам. А Кусто всю дорогу пытался охотника отследить. Ну и что-то все же почувствовал. А потом и применил свое умение. «Обездвижил и выключил хищника, отчего тут перепугался просто жутко. Еще и обиделся. Неприятно, когда тебя так жестко лишают иллюзии всемогущества. Успокоился только, когда тихоход напомнил. Ну и вовсе нечего так переживать. Ты мог начать в меня стрелять задолго до того, как я тебя почувствовал. У тебя правда отличная маскировка. Даже завидно. Мне бы так». В результате больше всех досталось Тиане и почему-то Герману. Первую отчитали как девчонку за то, что в серьезный, даже решающий момент ее ликс устраивает балаган. Второй и вовсе получил за то, что разлагающий воздействует на коллектив, что бы это ни значило. Но Тиана все равно была довольна. Эта выходка, кажется, немного сбила Ирса с настроя. Мы все равно все умрем. Правда, в составлении плана поучаствовать так и не удалось. Головоногие после внезапного и такого жестокого нападения растерялись. Даже остановили свое медленное неуклонное продвижение из каменного облака. Путь планетоидов, к слову, теперь можно было отследить почти невооруженным взглядом по дорожке из осколков, которую выслал Киннарский флот. Сначала в плоскости системы, потом под небольшим углом к ней. Сейчас моллюски уже успели даже немного подняться над плоскостью эклиптики, тем самым сильно затруднив Ликсом доставку своих снарядов. Слишком далеко приходилось летать за новыми. Из-за этого облако совсем поредело, грозя вот-вот перестать быть препятствием для желающих уйти из системы. Неудивительно, что кальмарам несколько раз удалось подловить флот. «Зато теперь будет даже легче», — грустно подумала девушка. «Остатки флота тоже будут лететь к противнику по чистому пространству». Да и десантным кораблям будет сложно маневрировать только под конец пути. Да, ничего остроумного и полностью безопасного, стратегам придумать так и не удалось. Десантные ликсы до сих пор не участвовали толком в войне, но оставались наготове в соседней системе. Как последний резерв, Ирс думал бросить их на сдерживание, когда боевые ликсы флота совсем поредеют. Теперь им придется поработать по непосредственной специальности, что Тиану не радовало сразу по нескольким причинам. Жалко было самих Ликсов. Эти существа имеют хорошую защиту, но маневренность у них по сравнению с боевыми тихоходами несколько ниже, а это значит, они станут отличной целью для истребителей моллюсков. Но больше всего было страшно за Германа. Тиана надеялась, что Максим будет против, но тот неожиданно согласился. Возьмешь кинарских десантников, так попроще будет. Эти устройства для перевода хороши, но лучше все-таки, когда командир говорит на одном с тобой языке. Поэтому мы решили пока не разбавлять команды. Будет 200 команд наемников по 50 рыл, а остальные кинары. С каждой из кинарских команд пойдет один из землян в качестве командира. Либо те из наемников, кто уже успел выучить язык. Но, сам понимаешь, таких не хватает. Тиана мысленно рвалась с Германом, но не судьба. В этот раз ей точно не доведется поучаствовать в бою вместе с напарником. Слишком ценен Кусто как боевая единица в условиях общей потрепанности флота. Ирс, к слову, смог чуть-чуть увеличить количество боевых ликсов за счет выздоравливающих. Тридцать штук крупных бойцов смогли уже более-менее восстановиться. Не полностью, к сожалению, но теперь не до сантиментов. Этот бой им проиграть нельзя, поэтому приходится рисковать. Впрочем, недовольных среди пилотов Киннаров не было. Узнав, что появилась реальная возможность не только остановить, но и победить врага, некоторые чуть не плакали от того, что не могут поучаствовать в бою. Слишком много злости накопилось. Пожалуй, теперь из этих пилотов можно было бы составить неплохую десантную партию, поняла Тиана. Они точно не стали бы чистоплюйничать. И вот все готово. Удивительно быстро, даже непривычно. 150 боевых ликсов, где-то треть из которых, оснащены не только установками, блокирующими телепортацию, но и оружием технофанатского производства. Все, что успели сделать. Однако ликсы получились по-настоящему грозные. Кусто даже позавидовал немного. Он-то может управлять прицеливанием, только поворачиваясь всем телом, в то время как у этих Ликсов все было сделано гораздо разумнее. Их пушки стреляют туда, куда указывает пилот, при этом сам Ликс может смотреть в любую сторону. Правда, такой мощи, как гравитационная пушка Кусто, их орудия выдавать не могут, но это отчасти компенсируется гораздо лучшей маневренностью орудия. Жаль, что не успели таким образом оснастить хотя бы сотню ликсов. Разница в эффективности оказалась просто поразительной. Собственно, благодаря этим хорошо вооруженным бойцам, кинары и не потерпели сокрушительного поражения еще во время первой засады, устроенной головоногими. 200 десантных кораблей. Все, что есть у кинаров вообще. К сожалению, прежде десантные операции не были коньком их армии. Даже такое количество — это уже очень много. Кроме того, есть и иные средства доставки. Обычные транспортные корабли, не ликсы. Эти пойдут под защитой десантных. Если честно, авантюра использовать такие корабли в предстоящем сражении. Огромная авантюра. Но выбора у кинаров нет. Пришлось пообещать тем бойцам, которые полетят на них, дополнительную оплату тем из них, кого дополнительная оплата интересует. Тиана, к слову, здорово удивилась, когда узнала, что Ирс успел урегулировать и этот вопрос, причем не только с Максимом, но и с младшими командирами наемного отряда. «Не знаю, какой правитель получится из Ирса в мирное время, но во время войны он уже хорош», — с уважением думала девушка. «Успевать все, что он успевает, невозможно. И тем не менее у него получается». О чем только не думаешь перед началом боя, лишь бы унять страх. Тиана даже не пыталась взять себя в руки. Знала уже, что как только начнется, все лишние мысли выметит из головы. Это Герман вечно в ответственные моменты думает о постороннем. Он сам признавался. А Тиана сосредотачиваться умеет просто отлично, когда это нужно. Забавно, что именно Максим должен руководить непосредственно боем. «Ирс без колебаний отдал эту возможность землянину, и, кажется, даже с облегчением». «Вот об этом он и говорил тогда», — сообразила девушка. «Как ни крути, а быть командующим — это власть». И Ирс отдал ее так легко, что даже неуютно становится. «Да, я доверяю Максиму. И к тому же уверена, что он будет лучше командовать именно воздушным боем, несмотря на то, что сам не пилот. По крайней мере, не пилот Ликсов» поправилась девушка вспомнив что в начале той войны с атлантами землянину пришлось лично управлять кораблем в бою неизвестно куда бы еще завели тиану и ее мысли, но тут приготовления были окончательно завершены и максим немедля приказал выступать поехали ребята не подведите просто сказал мужчина и непонятно добавил кто помрет лучше даже не возвращайтесь Размышлять о странной фразе было некогда. Тиана начала разгоняться. Боевые ликсы шли первыми и под максимальной маскировкой. Благо кальмары, заподозрив неладное, после небольшой паузы еще немного ускорились. Очевидно, сообразили, что у врага появился какой-то план и не захотели в нем участвовать. Увеличив скорость, они неизбежно получают повреждения. Тиана видела, как мигали защитные поля, вокруг некоторых из планетоидов скорость еще недостаточная чтобы серьезно повредить себе от столкновения с рассыпанными камнями но уже и небезопасная одному из планетоидов поле даже совсем снесло оно правда быстро восстановилось но все равно приятно видеть что враги начинают нервничать к тому же вокруг планетоидов совсем нет истребителей они конечно маневреннее Но на такой скорости это сильно не поможет. Любым шальным камешком истребитель прошьёт насквозь. В той области, где находятся враги, таких шальных камешков сейчас даже слишком много. Так что истребители попрятались внутрь планетоидов. «Давайте, бегите», — зло думала Тиана. Все равно уже поздно. Так или иначе, сегодня все закончится». Разведчица больше не сомневалась в победе. Это не значит, что ей не было страшно. Бой легким не будет, и Тиана очень опасалась потери. Возможно, победа будет горькой, но кальмары из системы не уйдут. За время боев кинары очень четко научились определять расстояние, с которого головоногие могут засечь ликсов. Как только рубеж был достигнут, ликсы ускорились до предела и одновременно начал охотник, который давно находился внутри скопления планетоидов. Работа из Скина вызывала зависть и восхищение. Защитные поля вокруг планетоидов начали гаснуть одно за другим. Надо отдать им должное, кальмары быстро сообразили, что бежать поздно. Всего через несколько секунд, за которые уже три планетоида лишились защиты, они начали сбрасывать скорость тиана злорадно подумала что это тоже дело не быстрое устройства обеспечивающие защиту от ускорения у них слабые поэтому быстро остановиться планетоиды не могут за это время охотник успел сбить поля еще с 40 противников а главное кинарский флот тоже успел беспрепятственно подойти на дистанцию поражения ликсы заранее рассредоточились по выбранным секторам и начали посылать ядерные мины в своих противников. Даже органам зрения Ликса было непривычно видеть столько ярких вспышек одновременно. Не больно, о какой боли может идти речь, если тихоход может без вреда для себя находиться в солнечной короне. Просто непривычно. Это никак не помешало Тиане запускать свои мины и следить, как там дела у других. Вот теперь девушка на себе прочувствовала слова Максима о том, что боезапаса может быть либо очень мало, либо мало, но больше не унести. Она тогда еще удивлялась, зачем он так плотно забивает все грузовые полости транспортника наемников этими минами, да еще и в трюмок поняшки и кустоп откладывает. Теперь было очень неприятно чувствовать, как быстро расходуются мины. Каждый взрыв, который произошел слишком далеко от кальмаров. Отзывался дикой досадой. И так ведь не хватает. Кальмары сопротивлялись отчаянно. Они еще не успели затормозить достаточно, чтобы выпустить свои истребители, но все равно попытались. Крохотные машины начали вспыхивать одна за другой от столкновения с камнями, но в основном они все равно рвались к ликсам. Все равно уже поздно, довольно думала девушка. Две трети планетоидов уже повреждены и не скоро восстановят свои защитные поля. А где-то позади, к собачьей свалке, уже летят на всех парах десантные корабли.